Ответ. Старший со мной вообще не разговаривал, а младший сказал, мол, вот что бывает, когда таким важным делом, как разведка, занимаются дилетанты. Вот в царской России такого не было, поэтому он хорошо понимает, отчего мое руководство сейчас так усиленно разыскивает бывших царских офицеров-разведчиков. Я ему сказал, что не понимаю, о чем он ведет речь. Тогда они о чем-то переговорили, и младший снова ко мне повернулся. Говорит, у наших стран когда-то были общие интересы. Мы воевали против одного противника. Такое бы могло продолжаться и далее. Ну, увы, тому есть существенные препятствия. Вопрос. Что бы ему ответили? Ответ. — Ничего, просто плечами пожал. Он на меня посмотрел и продолжает. — Вы, — говорит, — настолько рады новым приобретениям, что совершенно не смотрите на то, кого именно к себе приближаете. Среди бывших царских офицеров есть те, у кого руки по в крови, откровенные уголовники, преступники, любой суд их осудит, и до тех пор пока наше руководство будет водить дружбу с подобными людьми. Никакой дружбы или хотя бы взаимопонимания между Англией и СССР не будет. А будут очень натянутые отношения, если не хуже. Я снова в ответ ничего не сказал, просто не знал, что вообще ему говорить. Тогда он серьезно так на меня посмотрел. «Запомните, — говорит». — Пока Харон правит своей лодкой, ваш путь будет лежать не в ту сторону. — Не знаю, — отвечаю ему, — кто такой этот самый Харон. Англичанин усмехнулся. — У него, говорит, имен много. Иногда его проводником называют. Только надобно смотреть, куда такой проводник завести может. — Вопрос. И что было дальше? — Ответ. Они оба встали и вышли. Минут через десять пришли полицейские, наручники надели и в машину посадили. И через несколько часов высадили меня около нашего посольства. Сняли наручники их к дверям подталкивают. Иди, говорят, у нас тебе делать больше нечего. — И что вы можете на это сказать, товарищ майор? пассов посмотрел на Филимонова, листавшего папку. Кто такой этот проводник? Если из-за него нам уже начали угрожать англичане. Да еще таким образом. В наших материалах он проходит под псевдонимом пастух. Пастотика, царский офицер, что ли? Совершенно верно, товарищ старший майор. Охренеть! Из-за него нам угрожают англичане? А почему, кстати говоря, они его очень сильно не любят. От его рук в разное время погибло несколько английских офицеров, и деньги он у них отобрал, приличные. Этот пастух он что, личную войну им объявил? Ну, вроде того. Англичане тогда искали людей, которых ему было поручено защищать, и во время мировой войны, и в гражданскую. Там у них все плохо было. Стреляли друг в друга, только что ножами не резали. В тот раз он вышел победителем. Им так никого и не удалось найти. Но его запомнили. Еще в начале операции «Школьный звонок» британцы получили информацию о ней. Тогда и всплыла кличка «Проводник». «Откуда утечка?» «Насколько я в курсе, так и не удалось установить». Проведенная проверка ничего и не дала. Ладно, а с этим, с пастухом-то что? Сейчас-то его за что ищут? Во время встречи с ним в Вене англичане очень плотно нас обложили. Не оторвешься. Стоило скорость прибавить, пригрозили оружием. Тогда проводник... Пастух. А, извините, товарищ старший майор, конечно же, пастух. Он подстроил преследователям аварию. В ней погиб один британский офицер и один польский, и еще один англичанин был ранен. Но не потеряли наш след, а мы смогли наконец встретиться. Еще и поляки до да кучи, он что, со всей Европой враждует? Не только, с японцами не дружит. Есть информация, что и им от него досталось. Бред какой-то. За каким рожном нам нужен такой сотрудник? Прямо-таки патологический убийца, вдобавок водящий дружбу с уголовниками. Он не наш сотрудник. Наши взаимоотношения никак не оформлены. Постойте, постойте. Начальник пятого отдела ГУГБ аж привстал со своего места. — Как это не оформлено? Почему? Товарищ Слуцкий предложил это ему еще при первой встрече, но он отказался, пояснил, что к этому можно будет вернуться после того, как операция будет завершена. — Они встречались? — Да, я тоже был на этой встрече. — Где? — В Сокольниках. В декабре 1935 года пастух назначил нам встречу именно там. Назначил? Дожили. Царский офицер назначает встречу начальнику Инно. Вам самому-то не смешно? Да как-то тогда не до смеха было. Он на месте встречи полпуда динамита заложил, не доверял нам. Даже так? И как он вас туда пригласил? Пришел ко мне домой, на лестнице ткнул ноганом в спину и вошел следом. Вы об этом доложили? Сразу же мой рапорт был подан установленным образом лично товарищу Слуцкому. И где этот рапорт сейчас? Не могу знать, товарищ старший майор. Пасов замолчал, перекладывая на столе бумаги. Посидев так и несколько минут, поднял голову. «Как его имя?» «Мы так и не установили его до сих пор. На подобные вопросы нашего сотрудника, работающего с ним в непосредственном контакте все это время, он так и не ответил. По документам прикрытия отставной капитан Кайзера Карл Готлиб фон не «Небось, рабочим не назвался...» Чую бывшего золотопогонника. И встречи все, надо полагать, в ресторанах назначает. Да, в ресторанах. Ага, за наши с вами, между прочим, трудовые денежки. А у нас их не так-то уж и много. Он сам за себя платит и своих денег, и наши расходы тоже оплачивает. Из каких таких своих? Он что же, у станка стоит? Он создал ряд коммерческих предприятий. В банках деньги у него лежат. А что он там делал? Спекулировал? И это тоже. Оружие продавал, снаряжение военные, товары всякие. Империалистам? Таких данных у нас нет. Других, как я понимаю, тоже. — Да, подозревал я, что тут бардак был. Но что быть такой? Начальник пятого отдела гугбы покачал головой. — Сколько агентов он передал вам по состоянию на сегодняшний день? — Восемь человек. Один агент от сотрудничества уклонился. — Вот как? И что же с ним сделали? — Ничего. Живет, как и жил. — А придет к нему гестапо. Он про нас и расскажет, но ведь до сих пор он про пастуха никому не рассказывал. Они с ним одного поля ягоды. Ворон ворону глаз не выкроет. Ладно. Значит, так, товарищ майор, что хотите, делайте, но остальных агентов переключить на нас через три месяца. Это приказ. Есть через три месяца, товарищ старший майор. Лишить этого золотопогонника возможности транжирить наши деньги? — Есть. — О завершении операции доложите мне лично. — Слушаюсь. А с пастухом что делать? — Ну, он же от сотрудничества с нами отказался. — Фактически мы работаем с ним уже почти два года. — С человеком без имени и с неизвестной биографией. Он, может быть, рабочий в гражданскую вешал, а вы ему руки жмете. Пастух с четырнадцатого года на загран работе. Что-то вы его так защищаете. С чего бы это? Ладно, с этим вопросом я сам разберусь. Идите, товарищ Филимонов.